Глава десятая. Гарнитур генеральши Поповой. «А ведь врет он все!» — посмотрев спину удалявшемуся выжиге, подумал Вожников. «Но точно врет!» Окунев линь толкнул в плечо. «Ты что, Егорий, что главу-то повесил? Подумал, о чем худом?» Подумал, тихо промолвил Егор. О том они подсунули нам этот славный парень Алим Корзай, гарнитур генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет. Чего-чего, не понимая, ватажники удивленно переглянулись. Говорю, они ли нас, выжига вокруг пальца. «У меня почему-то такое предчувствие есть». «Да ну что ты!» — замахал руками лень. «Скажешь, что же? Он же, Алим этот, не сам по себе посредник. Но одного обманет другого, а дальше-то кто с ним дело будет иметь? Он что, сам себе враг, что ли? А наших тут с выкупами много. Чего серебришка терять?» допустим наше возьмет но тут то доход постоянный хоть и не особо большой может и так вожников упрямо набычился однако навстречу с ним мы не явимся другого посредника будем искать да где другого найти то вон они ватажник кивнул на дальний угол куда кто из своей компашки только что присоединился Арим. Все они заодно в местях. — И что делать? — Да не будет он обманывать. Невыгодно то, если только... Окунев вдруг помрачнел и насупился. — Что, если только? — тотчас переспросил Егор. — Если только не совсем нас убить не надумали. Всех, тайно. Чтоб никто никому ничего. Эх, ватажник заметно расстроился. Еще думал побольше людей взять. А надо бы было дурак. «Да ладно вам о плохом думать», — подал голос Карбасов Иван. «Мы с все по-хорошему сладим. А с чего Алиму нас обмануть?» «Не особо-то и большая выгода». «Как сказать?» — тихо протянул Окунев. «Один золотых дел мастер, сколько серебрище потянет». «Вот, угощайтесь на прощанице подбежал с пиалами щербета хозяин, рыжих от один. «Без платы, просто так». — Благодарствуем. Ватажники потянулись к пиалам, а Федька смущенно спросил. — А где тут это, ну, пописать где можно? Харчевник махнул рукой. — А вон, за кухней, у забора, там. — Угу. — Поспешай, парень, тебе еще с Алимом идти место смотреть. Все там хорошенько запомни. Допив шербет, ватажники простились с хозяином харчевни и в задумчивости подались обратно на Ушкуй, где сразу же устроили совет. Решили навстречу явиться, как и договаривались, но только не в четвером а всей ватажкою. Причем Егор с линем, Иваном и Федькой пришли б, как ни в чем не бывало, а остальные б устроили на бережку засаду благо ежели что кушку бежать недолго а там на реке ловите ищите ветра в поле в общем подстраховались и ведь не зря платить то за невольников никто и не собирался отбить силком затем и явились да риск Однако тут, недалече, на кам реке, у мыска приметного, другой ушкуй с ватажниками, самим атаманом во главе дожидаться будет. Это и хорошо, что на берегу встреча, негромко молвил Егор. Легче будет отбить всех до да уйти. Раньше пьявиться, посмотреть место. Явимся, дружище лень. Явимся, а дальше. Как говорится, свинья не съест. Вожников даже повеселел. А что, неплохо все складывалось. И местечко оказалось для засады удобным. Лучше не придумаешь. По берегам, недалеко от заброшенных амбаров складов, камыши высоченные до кусты ракиты. В них ушкой и укрыли. К бережку носом поставили пушкой. Ты кольше только по своим Непале. А что, я тут в камышах, что ли, останусь? Ты ж кормчий, без тебя мы на реке пропадем. Егор лично обошел затаившихся в кустах и за амбарами бойцов. Все в воинском снаряжении, в бахтерцах, байданах, кольчужках. Жарко, пот с парней тек, ну да ничего, терпели понимали, в бою-то по-всякому сложиться может. С улицы приготовили луки, самострелы, часовых неподалеку выставили, ежели вместе с Алимом оружные люди во множестве явятся, так чтобы первыми, нежданно напасть. Правильно все придумали, хорошо, а что до видения, так еще не ясно, чья там срубленная голова катилась». А ежели выжига все ж сдержит слово, полоняников приведет, почесал борду Карбасов Иван. Линь, приятель его, ухмыльнулся. Тогда ж еще лучше, полоняникам оружие кинем, да крикнем, куда бежать. Тот-то -то уж они с татарвой поквитаются. Вожников махнул рукой. Пусть так. Конечно, не хотелось никого убивать, но тут уж как придется. Затем ведь и явились — отбить. Конечно, вторую шкую лучше бы подождать, да ведь некогда. — Зорче смотрите! — не поленился, — еще раз предупредил часовых Егор. — Если увидите много людей оружных... — Понятно, запоем соловьями. — Ну а если мало... «Тогда уткой». «Егорий!» Улучив момент, подошел к вожаку Федька. «Слово к тебе есть, не гневайся». «Ну, говори». Молодой человек удивленно посмотрел на подростка. «Чего мне на тебя гневаться-то?» «Так с тобой не посоветовался. Все по-своему сладил». Парень шмыгнул носом. «Так ведь и некогда было советоваться». Быстро надо было ответ дать. — Да кому ответ-то? — Паренек тот, ну, там, раб. Я еще говорил знакомый. Язм когда по нужде ходил? — Ну, не тяни уже, мать идти, вырвался Егор. — Что за манера? Нет, чтоб сразу все сказать. Так тянет, тянет. Раб тот слова наши услышал про Акима-кузнеца. Меня за руку хватил, зашептал, мол, он и есть Митрий, Белозерского кузнеца сын, в полон угнанный. Митрий Акимов. С нами попросился, мол, вечерком убежит, до да кушкую. Я сказал, где. Ну, жалко парня стало. Земляк ведь. Акимов Митрий, говоришь? Кузнеца сын? Молодой человек улыбнулся. — Так это же наш клиент, похоже. Чего, — Чего-чего? — Правильно ты все сделал, Феденька. Только в следующий раз лучше сперва посоветуйся. — Так я же говорил, некогда было. Вы уж уходили, а я... Дмитрий сказывал, матушка его в пути еще сгинула. Отставала, так сотник зарубил саблей. Его самого на кувшин вина у харчевника обменяли, а сестер, попользовав, продали персидским купцам. «Да», — покачал головой Вожников, «судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Жаль кузнеца, бедолага. Но хоть сына дождется, если повезет». Хоть Егор и ждал условного знака, а все ж вздрогнул, услыхав звонкое кряканье уток. Часовые сообщали, что Алим-Карзай ведет себя честно, без всякого подвоха, ведет указанных в списке пленников. Махнув рукой своим, чтоб раньше времени не высовывались, молодой вожак в сопровождении линия Ивана и Федьки направился навстречу посреднику еще издали увидав быстро подходивших к амбарам людей, совершенно безоружных. Даже у выжиги Алима ничего типа сабельки или кинжала не просматривалось. Может, под халатом прятал? Посредник явился один. Смелый человек, а, впрочем, чего ему здесь, у себя дома, опасаться? Все остальные, как сразу выяснилось, и были искомыми пленниками, коих Алим Карзай тут же принялся честно передавать по списку. Парфенов Игнат, Златокузнец. За этого, как я и предупреждал, цена особая. Заплатим. За Глодов кувал, гость Владимирский. Пленники числом сдюжину почему-то показались ему какими-то странными. Молодой человек еще и сам не осознавал, почему. Но мужики, мужики, явно славянского облика, хмурые, неразговорчивые, так это понятно, стресс. Имелись и женщины, хоть их вроде и не было в списках. Хотя нет, все же упоминались. «А это вот...» Смачно зевнув, Алим Корзай кивнул на дебелую и, видать, сильную бобищу в восточных шальварах и халате с неприветливым, вытянутым к низу лицом. А это черри Акима Кузнеца. Черри оказались еще те, мускулистые, как акробатки, темные косы по спинам, а глазами — зырк, зырк. «Постойте-ка!» Ахнув про себя, Вожников повернул голову, встретившись с недоуменным взглядом Федьки. Что-то шло не так явно. Ну и вот Митрий Акимов. Последним Алим представил дюжего парнягу лет двадцати слишком, невысокого, но широкого в кости, с длинными граблями, ручищами и звероватым взглядом. Белобрыцей он все время шмыгал носом и как-то по собачьи щерился. Так — Так-так, — задумчиво протянул Вожников. — Значит, Митрий, Акима-кузнеца Белозерского сын. — Он и есть, — хмыкнул Детина. — Ой, как рад буду обресь, наконец, родного батюшку. а А-а-а, вот в чем странность. Егор только сейчас понял. Слишком уж сытыми казались невольники, слишком уж независимо свободно держались. Да и не разговаривали, и не плакал от счастья никто, даже девки. Да уж эти кобылы заплачут, как же! И что же делать? И главное, где они могут прятать оружие? Наверняка у каждого под одежкой нож, а больше... Против четверых-то и не надо. — Ну что? — посредник нетерпеливо переступил с ноги на ногу. — Будем расплачиваться или будем стоять? — Сейчас, сейчас, расплатимся. — А ведь неплохо придумано, хитро, с выдумкой. Уж точно вот он вам гарнитур генеральши Поповой — Хотели невольников получить, деньги на бочку, а потом. Правда, они слишком ли наградили огород? Можно было просто устроить обычную без затей засаду и. Значит, нельзя было. Почему? Сейчас будет тебе серебришка. Сейчас. Егор забрал у Алима список, посмотрел на реку на густой ракитник, на краснотал улыбнулся. — Эх, а у нас в эту пору соловьи поют, заслушаешься. — Верно, Федька? — Да, — понятливо кивнул подросток. — Поют. — Фирли, фьють-фьють-фью! Он засвистал по соловьиному, и в этот момент коварный выжига Алим Корзай понял, что его игра вскрыта. Одним движением ордынец выхватил из широкого рукава нож перкот в челюсть. Жестко, быстро и действенно. Алим даже и не понял толком, что же такое с ним вдруг произошло, а уже поплыл мешком, оседая на землю. Нокаут. Егор хлопнул в ладоши, походя ударив хук слева бросившегося на него белобрысого Митрия, нырнув к камыши вслед за Федькой Иваном Леним. И тут же со всех сторон полетели во врагов стрелы, и простые из лука, и короткие арбалетные. С полдюжины человек положили тут же, с остальными пришлось повозиться, звякнули, заиграли в воздухе сабли. Фьють! Пущенный одной из черей нож ударил одного из ватажников в горло. Брызнула кровь, и бестия, подхватив выпавшую из безвольных рук саблю, бросилась на Егора, словно разъярённая львица. Вух! Едва голову не снесла, какой ж тут бокс! Вот тот-то сон был бы в руку! Пусть не сон, предчувствие, наваждение. Что Вожникова спасло, так это отменная реакции, Все ж хоть и бывший, но боксер КМС тем более. Отпрыгнув в сторону, уходя с линии удара, и сам успел выхватить саблю, подставил «дзинь» и едва не потерял. Чертова девка хитрым финтом едва не выдернула клинок из руки Егора. Не удалось, нет. Бестия вновь ринулась в атаку, обрушив на соперника целый град ударов не по-женски тяжелой руки. Хорошо Вожников таки обучался оружному бою. Тот же кривоносый Никита купивеник и учил «жаль нет его сейчас здесь, жаль нет многих». Снова удар, звон в ушах, а перед глазами мельтешащие лезвие, опасные, словно когти льва, словно ядовитые змеиные жала. Выбрав удобный момент, молодой человек сам перешел в атаку бросился, как в боксе, и наткнулся на ленивую ухмылку врагини, отчетливо понял, что жить ему осталось недолго, что вся атака его, все это мельтешение — бестолку, только потешить соперника, вернее, соперницу, а уж та управлялась саблей, словно боевой робот. «Дзинь!» Егор, конечно, отпрыгнул, но поздновато. Левую часть кафтана безжалостно вспорол острый клинок, похоже, достав и до тела. — Ну надо же так, черт. Да, в сабельном бою ему с этой бестией не равняться. Не поможет, увы, и бокс. Девка просто отрубит руку, отрубит играючи, с легкой и в чем то даже доброй улыбкой. — Вух! Молодой человек присел, чувствуя, как упали срубленные с макушки волосы. Шапку-то давно уже потерял в камышах. Что же делать? А то, что лучше умеешь. Все тот же бокс. Выпустить саблю вот так, словно врагиня ее и выбила. А теперь замахнись, посмейся, ага, и оперкотом тебя. Вожников не успел ударить. Откуда-то просто прилетела стрела, маленькая, выпущенная из арбалета. Она пробила тигрице лоб, да так во лбу и застряла. Выступила, застилая глаза, кровь. Упала сабля. Позади, выбежав из-за кустов, закричал, торжествующий, потрясая самострелом, Федька. Егор оглянулся. — Это ты ее? — Я и вторую достал из Виргиню. — Ну, спасибо, — искренне поблагодарил Вожников, а то уж не знаю, как бы и было. о Я смотрю, наши парни времени зря не теряли, со всеми управились. Управились, и вот теперь лежат все. Правда, и двое ватажников погибли, и еще двое ранены. Правда, легко. «Лежите! Лежите, вражины!» Чу? Вот один шевельнулся, привстал, потянул руку к валявшейся рядом сабле и получил стрелу в шею. Другой тоже застонал, сел, помотал головой. дмитрий Подскочивший Иван приставил к шее ордынца клинок. «Не убивайте!» Потерев челюсть, Все же хороший вышел хук, действенный, — с гордостью отметил Егор. Спокойно, без всякого испуга, попросил тот. — Лучше возьмите с собой ваташку. Уж точно вам пригожусь. Глика изумился, подбежавший лень. — Что мы, ватажники, от кель прознал? Парняга хмыкнул. — Догадался как-то. — Так возьмете? Вам же грибцы нужны, а я много чего по местам тутошним знаю. Вожников настороженно повел плечом. — А где сотника Бердебея искать, видаешь? — Отчего его искать? — удивился пленник. — У него недалеко за мысом угодья. — Хм, Егор задумался, искосо взглянув на Ватагу. — Взять его, что ли? — Ай, возьмем, — сказал лень. Парень, он вроде удалой. — Зовут-то тебя как? — Осипом кличут. лжемитрий усмехнулся и снова погладил челюсть. — Осип, собачий хвост. Это сыздитство еще. Я ж Рязанский, а сюда лет десять назад попал. В отрочестве. — А эти, дружки твои, кто? Алима корзая шайка. Собачий хвост презрительно отмахнулся от бывших своих соратников. Честно сказать, там только Алия с девки, что ты из себя стоили. Их тоже неплохо бы в Аташку позвать, да уже убиты. Ладно, возьмем тебя, махнул рукой молодой вожак. К сотнику дорогу покажешь. Только смотри. — Да покажу, что он мне, брат, что ли? Да и эти. Тьфу! Девок только жаль. Добрые были воительницы. Егор покачал головою и, наконец-то, спросил. — А чего вы нас сразу в сабли не взяли? Чего решили хитрить? Невольников тех за не тех выдали. — То все жадность Алимова, — презрительно сплюнул Осип собачьих хвост. Хотел, чтоб деньга к деньги чтоб сначала серебришко на выкуп заполучить, а уж потом и с вами расправиться. Не сразу, мы б с вами вместе купецкого корабля дождались, а уж опосля, опосля бы было, девиц вы в деле видали. Да уж, молодой человек передернул плечами. Гарнитур генеральши Поповый запросто в троянского коня превратился бы. Вон оно как в жизни бывает-то. Да. Тотчас отчалив, ватажники поставили парус, но не положили и весла. Шли ходка и уже к вечеру достигли приметного мыса, условного места встречи. У шкуйники атамана Чугреева поджидали их прямо напротив утеса длинная черная тень которого пересекала почти всю реку. — Эван, они! — первым заметил своих Федька. — Вон за камышами таятся, шеломы блестят. — Так может, не они? — подозрительно щурясь, Вожников положил руку на эфес сабли. — Они, они! — привстав, уверенно заявил отрок. — Что я, Никитушку купивенника, не узнаю. Егор хохотнул. «Ну уж, эту-то оглоедино точно!» Ушкуйник и сам атаман, заметив знакомое судно, уже радостно махали руками, что-то кричали, смеялись. «Парус! Прочь!» — скомандовал кормчик Ольша. «Левые! Раз-два! Правая табань!» ловко повернув к берегу антилопа прошуршавка мышами ткнулась бортом к борту родного ушкуя отажники обнялись разговорились да сойдя на берег разложили костры жарили пекли на углях рыбу а вот затянули и песни после чего многие выкупавшись полегли и спать А вот руководству, Чугрееву с Егором, да еще и Окуневлин с ними был, да Никита Купивенник, как же уж без него-то, не спалось. Все беседовали с пленником, с Осипом по прозвищу Собачий Хвост. Тот вроде вел себя как надо, говорил вполне толково, на задаваемые вопросы отвечал со всеми подробностями. Он, бердыбей сотник-то, по левобережью кочует, отсюда, вверх по реке, на полдня пути. Травы там сочные, а скота у сотника много, и коровы, и лошади, и овцы. Он ведь кыпчак, сотник-то, летом почти все время кочует, ну, ежели не в набеге. А что войны Много людей у него? Да хватает. Осип ненадолго задумался. Как-то слыхал, будто около сотни сабель, и это не считая еще пастухов, которые тоже при нужде сойдут за воинов. Не хуже. Понятно. Антип сплюнул и почмокал губами. Не силой, но хитростью все ладить придется. Еще раз уточнив все подходы к очевью Бердебея, Там, на границе его землицы, каменная баба стоять будет. Мимо не пройдете. Далеконько, видать». Советники с атаманом отослали пленника спать под надежной охраной и приступили к разработке подробного плана действий. Несколько раз заспорив, к утру продумали все до мельчайших деталей. И как условный сигнал подавать, и как да где кому действовать. — Смотрите, парни, на Чугреев, поднявшись к утесу маленькую ваташку Егора. — Не спешите никуда, ждите знака. Вы у нас нынче хитрость, а мы — сила. — Вы и сами-то сильно в бой не ввязываетесь, — напомнил молодой вожак. — Вовремя уйдите. — Да уж уйдем, — ухмыльнулся Антип. — Вам бы только дать времечко. Отчалив с рассветом, Ушкуи какое-то время плыли вместе, один за другим. Потом, по знаку Осипа, ладья Егора резко повернула к низкому левому берегу. Чугреев на корме обернулся, помахал рукой, а, стоявший рядом с ним Никита Купивенник, громко выкрикнул. — С Богом! — И вас дохранит да Господь! Вожников уселся на носу рядом с пушкой, скосил глаза на Осипа. Того, по здравому размышлению, решено было взять в набег, а как же? Во-первых, он все пути дорожки в здешней степи знает, а во-вторых, да и, наверное, в главных, сотником лично знаком, пусть даже и шапошно, но все же подозрений меньше. «Если что, я его самолично!» Федька еще с утра грозился кинжалом до да сабелькой, на что Егор лишь махнул рукой. «Ну ладно, следи». Так и шли неприметно вдоль левого берега вся молодшая ваташка, что осталась Антип людей вместо погибших не дал, и правильно. Еще не ясно было, где опасней замять не будет. Да уж всяко не в кочевье и Бердебея. Там-то уж все гладко-сладко должно пройти. Тем более никаких странных видений у Егора не было. «Туда, к той березе гребите!» Приподнявшись, указал рукой собачий хвост. «Там подывами и ладейку укрыть можно». Повернувшись, Вожников махнул кормчиму. «К берегу давай, Никол!» Спустив парус, ладейка пошла дальше на веслах, очень скоро причалив к заросшему и вником берегу напротив старой приметной березы. Оставили при ладье кормщика и еще одного молодого ватажника, на пару-то веселей, да и безопаснее, в случае чего. Поднять парус, да сразу идти вдвоем-то с норовистей. «Ну вот», — обиженно вздохнул Кольша, — «опять вы меня в дело не берете». «Подожди, будут еще у тебя дела. Смотрите тут, не спите». «Да что ты, Егорь, не уснем. А за кормщика я так скажу». Юноша вдруг сконфуженно шмыгнул носом. «Давно хотел сказать, да все как-то... Я могу править ладьей то так...» Но ты, Егор, пойми, Ладога не тиль и нет река. Я здесь никогда не был, не ходил ни под парусом, ни на веслах. Хорошо, покуда течение спокойное, да и широко, да и ушку и не так уж осадчив. смели всяко вытянем. Одначе, ну, я все сказал. Мне б человека знающего поговорить бы, я б и эти реки ведал. «Может, когда и сыщем такого знающего?» — тихо ответил молодой человек. Высадившись на берег, ватажники ходка один за другим зашагали по поезд траве следом за Осипом, двигавшимся по каким-то ему одному знакомым приметам. «Да чего ж красиво было вокруг!» Егор невольно залюбовался красновато-серебристым простором, похожим на опрокинутое небо. Не таким уж он был бескрайним. Где-то далеко-далеко на горизонте синел лес. Степь же тянулась вдоль реки достаточно узкой полоской, километра два-три, много пять. Жарко не было. С реки тянуло прохладой, В блекло-синем небе, зорко высматривая добычу, парил беркут. Из-под ног путников то и дело вспархивали куропатки и пеночки. В кустах пели жаворонки, а иногда, нечасто, слышалась и заливистая соловьиная трель. Покачивались в траве малиновые венчики иван-чая, мелкой жемчужной россыпью липла к ногам пастушки сумка. Голубели васильки, белели лепестки ромашки, Сладкий клевер разовел по тенистым местам, Жались к кустам разноцветные фиалки, А лиловые колокольчики, казалось, звенели. день день динь день Шли долго, наверное, часа три, вряд ли меньше. И Вожников уже собирался объявить привал, Когда идущий впереди проводник обернулся, кивнул. «Вон она, баба! Теперь скоро уже!» Тут и остановились немного перевести дух. Достали баклажки с водой, остатки вчерашней печеной рыбы. Напившись, Федька, раскинув руки, повалился в траву, уставился в высокое небо, лежал, улыбался каким-то своим, наверное, хорошим мыслям. Впрочем, долго нежиться молодой атаман ему не дал. Велел вновь собираться в дорогу. Пошли. Чем дальше от реки отходили, тем меньше дул ветер. Вот уже и совсем перестал, и капли соленого пота стекали по спинам ватажников, противно липла к телу одежда. Хорошо еще шли налегке, без кольчук и броней Это было бы слишком уж подозрительно, Хотя тот же Никита Купивеник и предлагал молодшей дружине просто сразу, без всяких хитроумий, напасть. Дальше уж будь что будет. Кто знает, может, и в самом деле это было бы лучше. Однако Егор все-таки явился из 21 века и не склонен был зря лить чужую кровь, даже вражью. Может, оно все еще как-нибудь так обойдется, без смертоубийства, без кровушки. Кочевье. Резко остановившись, Осип, собачий хвост, вдруг упал на колени в траву, склонился, выпрямился, обернулся. Пастбище. Конским пометом пахнет. Теперь с осторожностью надо идти, как бы пастухи раньше времени не заметили. Далеко еще до сотника? Да не очень. Можно даже спрятаться в каком-нибудь овраге до знака ждать. Так Вожников и сделал. Ватажники прошли еще километра четыре, пока не укрылись от глаз пастухов в тенистом, густо поросшем смородиной и малиной овраге отдыхали, лакомились ягодами, да внимательно посматривали на небо. «Ой, вкусные!» — причмокивая, приговорил Федька. «А крупные-то, сладкие!» Таким образом, по прикидкам Егора, гужевались где-то часа полтора, а может и больше. И сам Вожников, и наиболее умные его люди — Тот же лень с Карабасовым Иваном уже стали волноваться, а сладилась ли у старшей ватаги. Все ли прошло, как задумали, и если да, то где условные знаки? Если же нет, то что теперь делать? Возвращаться назад к ушкую или все-таки ждать? «Ждать будем», — решительно молвил молодой вожак. «Как стемнеет, обратную дорожку найдем?» Осип отвечал философски. «К реке уж как-нибудь выйдем». «Ну и славненько!» — потер руки Егор. «А там поутру и ушку и сыщем». И все же, хоть он и хорохорился, напуская на себе уверенность и веселье, в душе-то наблюдалось смятение. Ладно, задачу не выполнили, черт с ней, не Сталинградская битва. Куда важнее другое, что со старшой в атакой? Целы ли ушкуйники, разбиты, или просто не удалась хитрость? Никто дальние пастбища защищать не явился. Наплевал сотник Бердыбей на свои стада и отары. Нет, не может быть, он же жаден, сотник. Дым! Когда уже устали ждать, вдруг выкрикнул Федька. Смотрите, дым! Дымы даже. Вожников опрометью бросился из оврага. Следом за ним выскочили и окунев линь с Иваном и Осип. Далеко от реки ветер гнал по небу три сизых дымка, слабеньких, едва заметных. Если б не востроглазый Федька, так и пропустили бы, не углядели. Впрочем, не только один Федька дымки заметил. Средневековые люди вообще были весьма наблюдательны, в отличие от Егора. «Идем», — махнул рукой Вожников. «Ну, парни, последний рывок остался. Теперь уж нам ждать нечего, теперь уж как можно быстрее». Ватажники двинулись в путь, почти побежали, и вскоре впереди, за реденькой березовой рощицей, среди зеленых лугов показались шатры — белые половецкие вежи. Собачий хвост ухмыльнулся. — Ну, вот и кочевье. — А оно точно бердыбее Кроме него тут ошиваться некому. От каменной бабы и до самого синего леса вся землица сотника. Кто чужой стада свои пустит, сразу война. Шатры быстро приближались, на глазах приобретая объем. Вот уже показалось отара овец, за ней коровье стадо. Трое всадников словно вынурнули из степи, взяли в намет понеслись навстречу ватажникам в бешеной скачке. Тут же и осадили коней, что-то закричали. «Спрашивают, кто такие?» — перевел Иван Карбасов. Осип вышел вперед, поклонился и принялся что-то пространно втолковывать приблизившемуся всаднику. Смогло лицому парню в кожаной круглой шапке и накинутой на голое тело овчинной жилетки кожухе. Поклон передает уважаемейшему и светлейшему бердыбею сотнику от Осипа Алима Карзаева человечка, тихо пояснил Иван. Мол, люди с ним мы, выкуп за пленников привезли. Так потолковать надо. Может, сотник-то кого-нибудь и отпустит. Серебришка, мол, привезли изрядно, кто богат дал, а тому, кто беден, всем миром собирали. Выслушав, степняк что-то гортанно выкрикнул и, стегнув на коня, умчался. Остальные двое всадников так и остались маячить неподалеку. «Стерегут — Стерегут! — ухмыльнулся лень. — Ничего, сейчас гонец сотнику доложит. И снова приходилось ждать. В Орде вообще не любили торопиться. Впрочем, на этот раз все сложилось прекрасно. Гонец быстро вернулся и махнул рукой. — Бердыбей, сотник рад будет вас видеть, — перетолмачил Осип собачий хвост. — Правда, не всех. А только главных, ну и меня, само собой. Что ж, Егор нервно повел плечом. Главных так главных лень, Иван, со мной пойдете. Ну, еще ты, ты и ты. И я запросился Федька. Вожников окатил его хмурым взглядом. Без тебя управимся, а Нико воин. — Видишь, не всех берут-то. — Ну что, все готовы? Гонец вдруг что-то закричал, замахал руками. — Чего он волнуется-то, Ваня? — быстро поинтересовался Егор. Карбасов прислушался. — Говорит, только семерых примет хозяин, главных. Толмача, Алимова человечка, Осипа, значит. — Хорошо. Покачав головой, Егор глянул на аватажников. Кроме Леня с Иваном они за главных сойдут, остальным отставить. — Егорий! — зашептал Федька. — Может, я за слугу сойду, а? Ведь сгожуся. При таком раскладе сгодишься. Впрочем, и не только ты. — Орешка, рагунь! вожак младший в атаке махнул рукой другим парням айда осмотрев всех гонец скривился указал грязным пальцем на юношей мол лишнее осип скажи это слуги мы же не шпы никакие как же нам без слуг кто сапоги разует а будет напиться подаст ладно кивнул степняк едем «Едем, едем!» — усмехнулся Егор. «Кто едет, а кто-то идет?» Обернувшись, гонец что-то вновь бормотнул. «Спрашивает», — пояснил Осип, «где, мол, наши лошади?» «Удивлен очень». «Скажи, лошадей неведомые люди угнали. Ночью, до да каменной бабы еще». «Чего он смеется-то?» Говорит, ничего удивительного. Там Ердимай огла на кочевье, а тот чистый разбойник и хозяин его сотнику Бердебею не друг. Понятно. Конкурент значит. Берды-бей-сотник оказался невысокого росточка мужчины лет 40 худым, но чрезвычайно жилистым и подвижным, чрезвычайно смуглым, как у какого-нибудь сарацина лицом, и жестким взглядом черных раскосых глаз, чем-то напоминающих самых экзотических жуков или букашек. Желтоватого цвета широкими продольными полосами халат его был под поясом шелковым поясом за которые были заткнуты изрядных размеров кинжал и камча-плётка. Голову сотника украшала лисья, несмотря на жару шапка. На ногах синели мягкие софьяновые башмаки и чиги. Сотник вышел из шатра не один, а в сопровождении слуг. Или прихлебателей, или... да хоть и Вожникова сейчас как-то не очень интересовало, кто они там были. Главное ясно, эти жеманные волоокие мальчики в расписных шальварах явно не воины. А вот тот воин — это без всяких сомнений. Егор покосился на возникшего слева от шатра высокого в коротком халате и шальварах человека с седой бородой и нехорошим взглядом. На боку его покачивалась привешенная к поясу тяжелая в простых кожаных ножнах сабля. Сразу видать, не для красоты сабелька, для дела. Второй воин помоложе, в ламеллярных, из мелких металлических пластинок, доспехах и шлеме, возник с правой стороны. Значит, не всех своих ратников отправил Бердебей, отбивать почти угнанные стада, что паслись на заливных лугах. Именно они и были целью старшей дружины. Захватить, дать пастухам бежать, пусть сотник немедленно пошлет воинов, наказать наглецов да отбить добычу. Послал. Судя по условному знаку, трем дымам послал. Правда, как видно, не всех. Ну, правильно, свою-то личную охрану оставил. Хотите выкупить рабов? Не приглашая гостей в шатер, по-русски совершенно безо всякого акцента справился степняк. Кого именно? Вот! Егор живо вытащил список, прочел. Хм-хм, почесал украшенный, а лучше сказать, обезобразенный, редкой, севой, бороденкой подбородок Бердебей. Этого... Арфёна, Златокузнеца нету. Я его одному купцу из Бельджамена города продал. Уж больно просил. Сотник пожевал что-то и плюнул на утоптанную траву тягучей коричневой слюной. «Женщин тоже никаких нет. Продал». Он был, кажется, честен, и продать полон не отказывался, только цену заломил такую, что даже многоопытный окунев линь непритворно ахнул. «Однако! Сорок дирхемов за каждого! Это ж московских денег сорок до да полсорока! Полтина целая, да еще и десяток! Однако...» — Не хотите — не берите, — равнодушно пожал плечами степняк. — Я их персом продам. Те и не за такую еще цену возьмут. Вожников поспешно махнул рукой. — Хорошо, хорошо, согласны. А на товар можно взглянуть? Вместо ответа сотник хлопнул в ладоши и двое воинов, тех самых, исчезли за шатром, как видно, пошли за невольниками. Сам же хозяин отошел к слугам, волоуким юношам, кого-то потрепал по щеке, кого-то за что-то выругал. Мой сотник, улучив момент, быстро предупредил своих Егор. Тволень, седой Иван, тебе тот, что в доспехах. Вы, Рагонь Олешка, на подхвате, за слугами следите, в оба, Вдруг что? А я обижно спросил Федька. — А ты, — Вожников понизил голос, — а ты за Осипом все же присматривай. Тем временем войны привели невольников, понурых, в лохмотьях, со следами недавних и давних истязаний. Егор быстро пересчитал. Раз, два, тринадцать. Тьфу ты, вот ведь число несчастливое. Хотя, почему несчастливые? Видений-то никаких не было, а значит... А значит, все пройдет гладко, что бы ни случилось. А кого-то с них снимите. Сейчас кузнец раскует, а вы пока заплатите. Заплатим». Молодой атаман махнул слугам и те, склонившись, принялись развязывать тяжелые, давно опущенные на земь сумы котомки. Егор, как и положено старшому, остался стоять напротив сотника. Точнее пересчитывайте, особенно золотые. О, хитрый Вожников знал, чем привлечь внимание Бердебея, вернее, отвлечь «У вас и золотые имеются?» Подойдя ближе к сумам, сотник алчно сверкнул глазами. «Румейские или цехины?» Следом за ним, с любопытством вытянув шеи, подтянулись и оба стража, и седой, и тот, что в доспехах. «Цехины, флорины, дукаты!» Ухмыльнувшись, Вожников подмигнул уже наполовину раскованным пленником. Нечего было больше ждать. Больно уж момент выпадал удобный Ну что, православные, на Русь, домой, хотите? Хотим. Сплюнув через выбитый зуб, хмуро кивнул детинушка в рваных портках, широкой и сполосованной многочисленными шрамами грудью. Сивая, лопатой борода его дернулась. Хотим, а как же? «А раз хотите, так хватайте в сумах наших оружия, добейте всех, кто под руку попадется! Давай, мочи, бей!» Прокричав, Егор тут же нанес удар удивленно выпрямившемуся бердыбею, короткий свинг в челюсть. Сотник тут же и повалился лицом на земь, да так и застыл. «Нокаут? Похоже, что так». Впрочем, считать некогда. Хорошая уже завязалась схватка. Одновременно с нанесенным вожаком ударом Линь с Иваном Карбасовым, словно по команде, бросились каждый на заранее выбранного врага. Тот, что в доспехах, тут же и упал, хватаясь за вспортое горло, а вот седобородым пришлось повозиться. Неплохо гад сражаться умел. Саблей такие узоры выписывал, любо-дорого поглядеть. Вух! Едва не снес окуневую линю башку. Лень разозлился, взмахнул кистенем. Тут и Осип, собачий хвост, неожиданно на помощь пришел, ловко прихватив вражину по голове, попавшимся под руку камнем. Молодые, рагонь, Олешка и бросивши присматривать за Осипом Федька, помогая невольникам, уже схватились с влаукими слугами, оказавшимися не такими уж и беззащитными. У кого-то сразу нашелся кинжал, кто-то схватился за сабельку. На женской половине шатра вдруг послышался виск. Видать, кто-то из только что освобожденных рабов уже проник и туда посчитаться за все свои унижения. — Давайте, братцы, скорее! — покосившись на солнышко, крикнул Егор. — Кончайте со всеми, да не трогайте женщин! Уходим! Черт! Увлеклись! Не расслышали стука копыт, а трое всадников прискакали. Скинули луки! Фьють! Повалился со стрелой в груди молодой ватажник Рагунь. Взглянул в последний раз в высокое степное небо, да так и замер. Напарник его, олешка зарубив врага, получил стрелу в спину, прямо между лопаток, и тоже упал, истекая кровью. И Федька куда-то пропал. — Нигде не видать парня. Неужели... — Ах, вы ж, басурмане! Выхватив саблю, вожников влетел в гущу затихающего боя. Зря торопился. В Алаоке-мальчики уже побросали свое оружие. Кто-то из них даже встал на колени. Черт с ними! махнул рукой Егор. Иван, Линь, вы как? Целые оба. Малость царапнутые, показав, окровавленное предплечье, усмехнулся Карбасов. Сейчас вот перевяжемся и. «Эх, парней наших жалко! Рагуня Олешку, Схоронить бы! Понимаю, времени нет, а все ж неужто вот эдак бросим?» Но и с собой их не с руки тащить. Сглотнув, горький ком тихо вымолвил вожников. Очень скоро сюда все воины сотника явятся. «Может, эти схоронят?» Повернувшись, Окунев линь, строго посмотрел на Волоких. «Эй, не христи Жить хотите?» «Да, бочка, да!» Тут же закивали инцы. Кто-то из них был ранен, а кто-то и нет, но кивали все одинаково, с завидной слаженностью и силой. «Тогда вот что!» Ватажник посмотрел на парней еще более строго, хотя, казалось бы, строже-то уже некуда. А вот ж ты, смог. Похороните всех, дадим жизнь. Ясно? Юноши дружно поклонились, упершись лбами в землю. А раз ясно, ищите лопаты, докопайте скорее могилы. Ну, живо! Парни тут же разбежались. Кто-то притащил лопаты, кто кирку заработали. Ну вот... Тихо промолвил Окунев. Хоть бусурмане помогут. — Спите с миром, Олежка, Рагунь, спите с миром. В храм Божий, придем, свечку за упокой поставим. — Да, поставим, — кивнул Егор и тут же встрепенулся. — А Федька? Федька-то где? — Среди убитых нет. — Ну и куда его черти дели? Фетька Федька в это время, крутя над головой саблей, со всех ног бежал по широкой, вытоптанной коровами и овцами тропе, догонял убегавшего от него вражину. А тот оказался быстроногим, словно льдина в талой апрельской воде. Правда, поначалу метнул Федьку копье и руки в ноги бежать от труста «Стой, Иуда!» Врешь, не уйдешь, гадина!» — обиженного вопил Да и как было не обижаться-то, ежели копье это полуха порвало и хорошо еще не угодило в глаз, а запросто могло бы. Ну, сволочуга, чёрт! Бегущий вдруг споткнулся и, не удержавшись на ногах, полетел кубарем в траву. Тут-то его и настиг молодой ватажник. Подскочил ближе, торжествуя, поднял саблю. — Эх, сейчас с оттяжкой! Так головенка-то по кочкам и запрыгает! — Господин, не убивай! Молитвенно сложив руки, взмолился беглец. — Не убивай! Рассмотрев врага ближе, Федька разочарованно сплюнул. Перед ним стоял на коленях совсем еще юный, лет двенадцати парень, такой же, как недавно вырученный из рабства Митрий. Черноглазый, с загорелым лицом и русами, как и у самого Федора, волосами. — Черт, ты русский, что ли? — Нет, — парнишка отрицательно качнул головой и как-то жалко улыбнулся. — Я азат, пастушонок. Пастушонок он. Федька опустил саблю. Вся его ненависть к врагу вдруг исчезла. Ну что за вражена такой мелкий? Сидит, скулит. И в самом деле не убивать же. А копьё-то метнул, гад. «Бог с тобой! Живи!» Юноша сунул саблю за пояс. «Живи, да меня...» Всех русских людей помни. Аллаха за тебя помолю. Прощенный повалился в траву, вытянул руки. Ватажник махнул рукой. Ладно. Повернулся, да зашагал обратно кочевью. Поди хватились его уже. Азад проводил его пронзительным, вдруг ставшим жестоким взглядом. Дернулся, было к упавшему в траву кинжалу, хотел метнуть, да подумав, выругался. Далековато уже. Раньше надо было. Ну что ж, коварные урусы, набег вы совершили, однако ж посуху вам с добычей не уйти. один на кораблях, у шкуях своих проклятых явились. Не будет вам, рыжей собаки, пути, не будет, иначе азад не азад, а последний змей под колодной. Не повезло вам, рыжий псы, из оставшихся в живых один азад все степные дорожки знает. Не будет вам, коварные урусы, пути. Прыжком, скачив на ноги, мальчишка свистом подозвал коня, прыгнул, схватившись за гриву. — Ех! Неси, родной козылгак, несись быстрее ветра, коли к ночь успеем в гавань, никуда не денутся урусы. русы. Перехватят их ушку и суда могучего Илья Збека, потопят, возьмут в полон, отомстит азад за отца. — Лети, славный козылгак, мчись быстрее птицы! Федька явился вовремя. Все уже собрались, да решили податься кушкую конно. Кто один в седле, а кто и вдвоем на коне, как уж вышло. Все лучше, чем пешком, наверное. Вожников вот так не думал. На коне скакал редко, только с реконами. Не задача. Не хватало еще с какого-нибудь горячего жеребца сверзиться, честь свою ранить, подмочить репутацию. Нехорошо, однако. «Нехорошо!» Как нарочно такого вот горячего жеребца и подвели ватажники. «Для тебя, атаман, владей, пользуйся!» «Садись на него сам, Иван!» — отмахнулся вожак младшей ватаги. «Скачи первым!» а, «А я Федьку поищу. Ага, вот, кстати, и он явился!» Завидев живого и невредимого, всего лишь слегка окровавленного парня, Егор с искренней радостью улыбнулся. — Тебя где носило-то, Федя? Парнишка потупил взор. — Да так. — Ладно, приищи-ка какого-нибудь конька, посмирнее. В седле-то держаться умеешь? — Хо! — Хо! Он-то хо, а вот сам Егор — хо-хо. На одном коне с тобой потихоньку поедем. Только не торопись, не то коняку загоним, падет. Это что еще? Обернувшись на шум шагов, Вожников в удивлении округлил глаза, увидев перед собой Осипа собачий хвост и широкогрудого детину в рваных портках, пленника из списка новгородца Микулича. Тот за всех своих людишек просил. Рослый, борода лопатый, детинушка и сейчас смотрел из подлобья. Только на плечи его был накинут красивый татарский халат, а позади-позади толпились связанные полуголые девки, татарские жены, числом три. Все молодые, и, на привередливый взгляд Егора, мягко говоря, несколько толстоватые однако вполне симпатичные, особенно одна, курносая, со смешливыми ямочками на пухленьких щечках. Это что еще, грозно повторил вожак. — Так полон? — невозмутимо отозвался совачий хвост. — Младшие жены сотника. Попользуем, да потом продадим, либо на медовуху выменим. Девки-то загляденье. — Отставить! — Рявкнул Егор, не сдерживаясь. — Некогда с ними, да и некуда. На ушку все не влезут, а уходить надо скоро. наскоро. — Ясно, — согласился Осип. — Так зарубить? — Я тебя самого сейчас зарублю, — рассверепел Вожников. — Мы с женщинами не воюем, тем более вот с такими. Пусть остаются. А вам обоим в путь давно пора. — Лошади закончились, побежите бегом, ножками. — Побежим, — борода лопатой хмыкнул. — Не впервой уж. — Господине, а в ваташке твоей остаться можно? Больно уж, люди вы веселые да приятственные. — ж ты, приятственные, — невольно усмехнулся Егор. — Ладно, так и быть, подумаю. — Но с купцом... «Кто там за тебя платил? Рассчитаешься?» «Само собой. Звать-то тебя как?» В Новгороде Тимофеем гнилой зуб крикали. «Гнилой зуб, значит? А стоматологов у нас нет». «Чего?» «Ладно, проехали. Давай, бегом, марш! Опа!» Ушкойники добрались до ладьи лишь к ночи. Пока прискакали к реке, да потом искали, уже истемнело, и яркие желтые звезды высыпали вокруг серебристой луны, словно крупные речные жемчужины. Опасаясь ратников Бердебея, тех, кого так удачно отвлекли главные силы ватажников, ночевать решили на воде в Ушкуе. В тесноте да не в обиде Пусть и не очень удобно, зато в безопасности. Отплыли от берега шагов на двадцать, бросили якоря. Не такое уж и сильное здесь было течение. И правильно, что там встали. Утром, едва посветлело, запели над головами ушкуйника, впущенные с берега стрелы основной бердебеевой рати. Все ж решили басурмане прошерстить берега, сообразили или подсказал кто. Не дожидаясь таких вот железными остриями подарков, ватажники спора отгребли на середину реки и подняли мачту с парусом. Судно дернулось, уловив ветер. «Ха-ха!» — радовался, сидя на корме Вожников, запел. «Нас не догонишь!» Егорий тихо позвал вдруг побледневший кормщик. «Что такое?» «Ты за корму взгляни!» Молодой человек оглянулся и мрачно выругался, став точно таким же бледным, как и юный кормчий Кольша-дрема. Было с чего ругаться. Позади ушкоя выплывали и из заизлучены крупные боевые суда с нашивными гладью бортами, насады, под зелеными флагами пророка Мухаммеда. Ордынские корабли озадаченно вымолвил осип собачий хвост. Флот Илья Сбея, кто ж ему сообщил?